Глава восьмая. И он вернется, как обещал. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Черномырдин. Потрогав зачем-то мертвую змейку на шее, я стал удаляться, а Сокольник, радостно перескакивая кочки уже бежал навстречу. Он был без доспеха, в огромной до колен белой рубахе клубившийся на бегу. Рубаха была чистая и сухая. Я с ожесточением покосился на свои боевые подштанники, испятанные кровью и глиной. Жилы сказал, будь а ты теперь десятник?» Вопросительно улыбнулся он, подбегая. «Будь ты теперь мне вожак? Вернули, беру бойку?» «Абсолютно», — произнес я голосом десятника, медленно привыкая к новому званию, а заодно и к новому имени. Определенная деталь метнулась в глаза. Череп воинственного подростка был, оказывается, гладко выбрит. Теперь, в отсутствии шлема, он загорал в солнечных лучах. Любопытно. Это придавало парню тайное сходство со средневековым запорожцем. Или даже с неонацистским скинхедом. «Ох!» — Сокольник вдруг едва не поскользнулся, отшатнувшись от моей змейки, взблеснувшей на груди. «Ты что? Крепость Корчалину принял? На себя! Ты...» «Да ты же раб теперь, ты же...» «Сделай легкий вдох», — посоветовал я и тут же удивился. Сокольник, немедленно подавив на лице следы эмоций, затих на полусловие, напрягся и шумно вдохнул обеими ноздрями. «Парниша честно выполнял мой приказ, потому что я был десятник, а он простой солдат». «Теперь слегка взмахни руками и представь, что ты птичка», — продолжал я, любопытствуя, как далеко зайдет Сокольник, — в добровольном акте послушания. Маленькая и зеленая птичка на большой и желтой тропической ветке. Медленно, очень медленно выдохни через нос. Сокольник стал выдыхать через нос, а я понял, что именно такой подчиненный мне и нужен. Еще раз взмахни руками. Мой голос дрогнул. И попытайся больше не дышать. Если можешь, останови сердце. Осознав, что сердце сокольника скоро остановится, я поспешно скомандовал вольно. И тут же вспомнил кое-что важное. В изгрызенном плече по-прежнему полыхало и болезненно кипело. «Рядовой сокольник, у меня плечо побаливает, надо бы излечить». Рядовой радостно закивал и побежал куда-то в бок. Вскоре он вернулся, удерживая в руках нечто мягкое и желеобразное, завернутое в совершенно кровавую марлю и сочившееся алыми каплями. «Эво, калинов сок!» — возбужденно доложил он, с размаху плюхая сгусток лечебной слизи в бруснику. Я брезгливо склонился над красноватой кашицей, расплесканной по густому мху. Среди сочной калиновой мякоти розовато попадались крошечные кусочки непромолотых косточек. От снадобья шел горячий горьковатый пар. Калинов сок! Вышнее лечение для Пураны!» — гордо продолжал Сокольник. «За раз я тебе в плечо-то вмажу, и в срок заживешь по-новому, безбольно. «Я тебе вмажу, смотри у меня!» Угрожающе насупился я и подозрительно попросил инструкцию. «Что если данное средство не отрекомендовано Минздравом и может нанести вред организму? Аллергические высыпания на коже, головокружение, сонливость, задержка месячных... Кому это нужно? Мне это не нужно. Мне нужна инструкция!» Инструкции, повторяю, не было. Пришлось довериться природной умелости рядового сокольника и подставить ему опаленное тело. Вязкая горячая кашица въедливо набилась внутрь раны, нестерпимые, радостно выжигая болезнетворные бактерии. В плече защекотало сразу в пяти местах. «Эх, разудись, плечо!» — вспомнил я древнюю богатырскую речевку и прижал челюсти друг к другу. Калиновое желе обладало удивительным свойством — Будучи вмазанным в тело, оно немедленно начинало загустевать, схватывая края раны на манер густого резинового клея. Я физически ощутил, как прихлынула к залепленной ране свежая кровь. «Новое лекарство – Калинов сок. Рекомендации лучших медиков Европы. Спрашивайте в аптеках вашего города». Ядовитая пульсация в плече – превратилось в яростное, игольчатое покалывание, но покалывало как-то по-доброму, по-русски, с надеждой на лучшее. Умиленно посмотрев на лысый череп сокольника, склоненного над моей раной, он обматывал плечо куском тряпки, пропитанной алым соком. Я подумал, что, вернувшись в родной двадцатый век, открою, пожалуй, собственное дело. Буду калиновым соком торговать, лечить крупных мафиози, изувеченных в контексте управления страной. «Ну и вот, ну и добро». — удовлетворенно сказал сокольник, затягивая узел и откидываясь чуть назад. — Теперь Теперву погоды две-три погудить, и попутно можно диву вбить, как у встарь бывало. Я скромно усмехнулся. Вспомнил, как готовно занялась от моего факела мохнатая мартышка в Куруядовом подземелье. А по кочкам уже приближался десятник жила. Слегка сутулись и рефлекторно, хваткой законченного боевика, удерживая в пальцах правой руки рукоять меча — бившегося на бедре с каждым шагом. «Добру здравитесье», — негромко сказал он, наклонив свою голову, по-прежнему охваченную помятым шлемом. «Поклон тебе, десятник берубой». «И ты держись, десятник жила», — ответил я, благодарно вспоминая Шильца, вовремя выпавшая из недобрых пальцев. «Не взогневай, десятник берубой». Охотничьи глаза жила непривычно сжались. «Не дует тебе курчало лошадей». Мол, все на дело увидены. Не плачь, однако сребро тебе послала Я почувствовал в ладони бодрящий холодок тяжелого металла. Веский продолговатый слиточек. Эту тебе на пищу и храну. Пояснил жилы и вдруг добавил. Сокольничка моего, пожалуй, добрый десятник. Не тускай его на кровь, а? Малек ище. Я внимательно посмотрел на жилу. Тяжко сдавил челюсти, напряг выражение лица и слегка запрокинул голову к небу. В республиканском небе высоко стояло республиканское солнце. Вот таких, простых наших мальчиков, приходится гнать на войну, в мерзлый окоп, поддуло сепаратистов. А все потому, что в далекой столице, в теплых квартирах и длинных лимузинах водятся гнусные ястребы, подлые представители военщины. Партия войны, зловещая национал-патриотическая хунта требует крови, а я... «Простой полевой командир должен посылать этих шестнадцатилетних вперед, под пули, снаряды и базуки. Но значит, так надо. Таков приказ, а я присягал президенту». «Ну-ну, десятник жила». Я предостерегающе положил руку на левый погон боевого коллеги. «Это не я посылаю мальчиков на дело, это все указ президента». и, резко обернувшись к молодому синеглазому бойцу в белоснежной рубашке, строго скомандовал. «Рядовой сокольник, смирно! С левой ноги на правую марш!» Рядовой двинулся в путь, и я последовал за ним. Следуя, я все думал, кого напоминает мне этот бритый пацан. Когда мы прошли километра полтора, я понял. Белая футболка сидела на нем совсем по-западному, мешковато свисая почти до колен. Еще минута... И появятся цветные пляжные трусы, роликовые коньки и бейсбольная кепка козырьком на затылок. Кроме того, парень был замечательно туп и послушен, как и подобает молодому североамериканцу из какого-нибудь бойскаутского клуба в городе Озеркс, штат Арханзоу. Даже бритый затылок не мешал ассоциациям. Передо мной вовсе не рядовой «Сокольник», а волонтер американской армии Джим Скольник. Еще вчера он был пацифистом и рассекал серфингом волну, а сегодня президент сказал «Россия», и Джим пришел в Россию. Джим взял с собой любимую песню группы Guns N' Roses, надел пятнистые высокие ботинки и пришел в Россию. Демократия есть демократия. Президент имеет право сказать все, что хочет. Сказал «Гаити», и мы идем по Гаити. А теперь сказано «Деревня Санда» и «Мишин скоро будет комплекс. «Ну а если мой подчиненный – это Джим Скольник, то я, разумеется, никакой не беру бой и не Мокашин десятник, а чернокожий лейтенант Барри Бой. Третий год службы в войсках быстрого реагирования. Послужной список отличный. Семьянин, трое девочек-близнецов, жена в Филадельфии. Я злой, но справедливый. Я постоянно ору на подчиненных и всегда спасаю их от верной гибели. В детстве мне пожал руку президент Никсон». И с тех пор я не могу забыть его улыбку. Втайне я люблю животных и проповеди Билли Грэма, но стесняюсь говорить об этом, потому что я солдат самой большой демократии в мире, и мои круглые очки интересно смотрятся на закопченной негритенской физиономии. «Эй, hey, мэн!» Втянувшись в роль, я протяжно и вызывающе окликнул молодого синеглазого новобранца, неловко тащившего свое М-16 на взмокшей от пота спине. «I said move it, move it!» «What the hell are you thinking of yourself, Private?» «I've spilled all my life over you. What's your name, Butthead?» Новобранец сбился с верной поступи и испуганно посмотрел на сержанта Барри. Он так уважал своего командира, что не понял ни слова. «Как ваше щадячее имя?» Перевел я собственный вопрос тем знаменито гнусавым голосом, которым в Москве переводят американские фильмы про войну во Вьетнаме. Я спросил, как ваше чертовое имя, рядовой? Соко... Сокольник недоуменно выдавил рядовой. Шит, взревел я и тут же перевел. Черт побери! Как вы отвечаете, рядовой? Вы должны говорить мне, сэр. Вы должны отвечать мое дерьмовое имя, скольник, сэр. Повторите. Скольник, сэр. Судя по лицу рядового, он очень сожалел, что так поздно узнал, как правильно обращаться к любимому начальству и старался впредь вести себя намного лучше. «Вот так лучше!» Я выпятил нижнюю губу и презрительно посмотрел на лысый череп Джима Скольника. «И так тебя определили в бою роту. Это скверно, потому что ты дерьмовый солдат. Ты никто, понял?» Джим кивнул. «I said shit! Да побери же вас, черт рядовой!» Скольник присел от страха, и старался не смотреть на выкатившиеся глаза чернокожего сержанта, который аж посветлел от бешенства. «What the damn way you answer me, Private? You're gonna eat your balls next time you answer me that way. Вы отвечаете мне не по уставу, никогда больше не допускайте этой ошибки. You gonna tell me you, sir, and keep you down nodding for your mom. Вы должны отвечать мне «Да, сэр», а не кивать головой. «You, сэр». Гаркнул Джим Скольник, жмурясь от страха. «Выньте жвачку изо рта!» У Скольника не было жвачки, но он умудрился ее вынуть. «Теперь слушайте приказ. Пока мы доберемся до этой туземной дыры под названием Санда, я хочу узнать определенные детали. Отвечайте на вопросы быстро и не сутультесь. Вы солдат демократии, а не кусок бычьего дерьма. Вам приходилось раньше встречаться с этим... с Куруядом?» «Йоу, сэр!» — прорал Скольник, радуясь, что отвечает по уставу. «Он есть предводитель местных террористов, которые хотят свободные демократические выборы в этой стране быть проваленными, не так ли?» Спросил я, чувствуя, как в мою речь органично проникает английский синтаксис. «Ней, сэр, он есть подлый влах и жирец Чурилин, Чурилин и охрана, и наставник и вожак». «Тебе известен предстоящий маршрут Чурилы?» «Куда его головорезы ожидаемы быть к ночи? Они ожидаемы уйти из Санды в другое место, не так ли?» Йо, сэр! Само Куруяд направился во властов, опережаючи движение бушка своего, а вой Куруядовы, то быть в лаке, в раны и дивы, движутся сочурилую попутно и нескоро от Санды до Глыбозера и дали по городам и селам до самого властова Града. Блестяще! Террористы уходят из Санды, оставляя там, скорее всего, небольшой отряд гарнизонной службы для охраны Чуриленных тотемов. Крупных сил противника в деревне не будет, и я смогу выйти в зону Альфа-1 без огневой поддержки. Надо просочиться к тотемной площади и скрытно проникнуть в подземелье. Там находится ценнейший груз. Как я понимаю, парни в штабе затеяли всю эту операцию только для того, чтобы в Вашингтоне заполучили образец новых советских сапог на реактивной тяге». «Слушайте, Баюка, обману рядовой скольник». Тихо сказал я, когда часовая стрелка хронометра сместилась на одно деление, а сквозь полуденный хит, встававший к небу от рисовых полей, проступили очертания вьетнамской деревеньки. «Видите эти хижины? Это есть деревня под названием Санда, если верить нашей разведке. Население в целом лояльно к красным, но коммунистов здесь сейчас немного. Вы останетесь здесь и будете следить в бедокль за моими передвижениями. Проверьте свое оружие». Скольник с заученным движением перебросил на грудь автоматическую винтовку, а я не спеша снял очки и приблизил к спокойным глазам окуляры бинокля. На главной деревенской площади хорошо виднелся огромный черный памятник, очевидно монумент какому-то коммунистическому лидеру. Под ним копошились немногочисленные фигурки желтопузых, но на таком расстоянии невозможно определить, насколько они вооружены. Я положил тяжелый бинокль во влажную азиатскую траву, и полез в нагрудный карман. Три полироидных карточки затрепетали в негритянских пальцах. «Слушайте, Джим!» Голос сержанта Барри Боя споткнулся и задрожал. «Если я не вернусь, передайте моим девочкам, передайте Салли, Джоанне и Бес, что я... что я не приду к ним в школу на праздник в честь дня 4 июля». Джим Скольник посмотрел на меня глазами настоящего американского парня и тихо сказал «Вы вернетесь, сэр». И я пошел в санду. Предварительно я, правда, стащил с подчиненного белую рубаху, потому что она мне очень понравилась. Она интересно скрывала мои бомжовые штаны и правое плечо, окутанное окровавленными тряпками с примочкой искаленного сока. Ощутив нежное прикосновение недавно стиранной ткани к телу, я душевно помолодел. Я показался себе милым и добрым славянским крестьянином, который только что вышел на свежий воздух после сытного домашнего обеда. Обед, мой старый и забытый друг. Эх, да что теперь вспоминать! Впереди враждебные деревни и смертельные опасности. Опасности притаились на время и решили наброситься на меня не сразу, а чуть позже. Я мирно вошел в селище через традиционно распахнутые ворота. Местные жители уже не валялись повсюду в сонной неге. Болезненно приходя в себя после ночной пьянки, они создавали народное море на улицах, медленно передвигаясь вдоль заборов, заспанно поглядывая на зрелое солнышко и беззлобно матеря друг друга за леность. Праздничный грим растекся теперь по лицам девок, и они нехотя прикрывались платками, неуклюже поднимались с жесткой земли и трогались домой, отлеживаться и ругаться с матерью. На меня так никто и не посмотрел, что само по себе обидно, но в данный момент может быть и неплохо. Неузнанный, я просочился в центр санды и замер, ухватившись руками за проваленный плетень возле дома старейшины. Главная площадь была плотно завалена вонючим дымом. Настолько вонючим, что желудок комком надавил на легкие, стало невозможно дышать и возникла мысль о гигиеническом пакете. Дым распространялся от центра площади – Там гулко желтело пламя и двигались мелкие силуэты людей. Какие-то парни в незнакомых доспехах жгли всю эту падаль собранную к чурилиному тотому в контексте массового жертвоприношения граждан. Дохлые лошади, быки с порезанным горлом, обезглавленные петухи. Вся эта веселая публика теперь дружно корчилась в липких и легких объятиях высокой ионизированной плазмы. Очевидно, где-то там догорала и милое моему сердцу конское копыта. на котором в свое время чистила накачанные в полете лапки изумрудная навозная мушка. Где-то возле костра находился вход в заветное подземелье. Немедля драгоценные минуты я растолкал окружающих зевак и тронулся сквозь толпу поближе к кумирне. Пришлось задрать подол сорочки и зажать лицо тканью, чтобы глаза не выело. Скоро стало ясно, что пожираемая пламенем гора падали была свалена прямо у подножия чурильного столба, и всей своей залисты трескучей массой наваливалась на крышку моего подземелья. Вход был закрыт. Я недоброжелательно покосился на худощавого воина в желтоватых доспехах, надетых на добротную серую рубаху без кольчуги. Парень ожесточенно подпихивал острием копья опаленные лошадиные ноги, вылезавшие из огромной горящей кучи. По длинному загорелому носу парня сбегали крупные капли пота, И он то и дело отставлял копье, снимал маленький, необычно плоский, блестящий шлем и нервно вытирал курчавые оливковые волосы нечистым полотенцем. Кто сей?» — поинтересовался я у соседнего поселянина, безразлично зевавшего на костер. «Инуземец». Выход поселянина смутил меня перегаром. «Новый князь пришел на нашу землю. Из-за моря», — сказал и еще зевнул. «А эту княжьевой». Речи наши не ведают, а повелевать и посланы. Тут воля великого Ярополка. Я морально сплюнул и отошел. Чумная деревня. Сначала божок в сапогах из-за гор приходит, теперь князь из-за моря. Не хватает прочной национальной власти. Загорелая иноземная братва сжигает чурилиные жертвоприношения и, очевидно, уже запрятала в застенке всех куруядовых агентов в черных плащах. Однако это не значит, что новый заморский князь радостно встретит десятника мокоши с серебристой змейкой на шее и не прикажет бросить его в общий костер. Дом старейшины с высоким крыльцом и полуоткрытой тяжелой дверью вновь заинтересовал меня. Если нельзя проникнуть в подземелье с улицы, попробуем залезть в Куруядовы катакомбы традиционным путем, через бочку в погребе. Покинув толпу, я начал бесцельно слоняться по площади в направлении высокого крыльца. В старое доброе время здесь лежал бледнолицый охранник в черном плаще, нещадно ударенный моим коленом. А теперь никого. Легко вскочив наверх по знакомым ступеням, я протиснулся в дверную щель. Тихо и нехорошо было в жилище. Показалось, вот-вот выскочит из-за угла кощеистый куруяд с отравленным ножом в зубах. Темнота мешала смотреть. Однако впереди наметился узкий коридор, прорезанный через полосицы узких лучиков голубого света, пробивавшихся сквозь щели в ставнях. Эти свербящие лучики напомнили мне лазерную паутину в дискотеке «Пилот», что на улице Пятого года в Москве. Только здесь не было милых девушек в европейских платьях и не было разбавленного джентоника за 8 долларов полстакана. Здесь была недоброкачественная тишина, а вовсе не веселая музыка. Танцы с волками, вот что это напоминает». Когда холодная острие копья вдумчиво прокололо мне рубашку между лопатками и тупо уперлась в позвоночник, я понял, что дотанцевался. Но не очень расстроился. Я был благодарен тому человеку с копьем, что стоял сзади. При желании он мог не просто приставить наконечник к моей спине, а сделать это с усилием и чисто русским размахом. На поверку оказалось, что этот милый парень вовсе не был чисто русским. Один из загорелых дружинников... Бешено блестя во тьме белками глаз, ловкой подножкой мягко уложил меня носом о дощатый пол и наспех стянул запястье кожаным ремнем. Боже, неужели опять? Радостно посапывая носом от торжества. А я и не сопротивлялся почти. Плечо еще недостаточно зажилое, да и напароваться на меч второго дружинника, он скрывался за углом коридора в том самом месте, где стоял когда-то куруят с факелом, было бы преждевременно. Вдвоем Иностранные ребята с трудом потащили меня из дома обратно на двор, тяжело дыша и сдавленно переговариваясь на нерусском языке. «Это удача, Фома. Кажется, мы поймали еще одного», промяукал тот, что тащил меня за руки. «Мне стало обидно, что я ничего не понял. В конце концов, русский — это один из официальных языков ООН. Как гражданин страны, являющийся постоянным членом Совета безопасности, я требую уважения своих прав». «Несомненно». Тут же возразил второй, удерживавший меня под мышки. «Посмотри, что блестит у него на шее. Как я думаю, это языческий амулет, прости господи. Этот негодяй не зря проник в дом. У него, очевидно, имеется некая цель. Предводитель Герасимус был совершенно прав, приказав устроить здесь засаду». Загорелые ребятки разговаривали так быстро, что я не улавливал даже общеизвестных интернациональных слов вроде «спутника», «доллара» и «эндогенные сукцессии». Склонен объяснять это тем, что они беседовали не о важных вещах, а о чем-то личном. Например, о погоде на завтра. «Полагаю, с утра будет оттепель», — сказал я, вежливо включаясь в разговор на заданную тему и стараясь держать голову так, чтобы она не стучала затылком о бронированный живот дружинника. «А вы как думаете?» «Смотри-ка, Фома, он разговаривает», — снова произнес первый, и мне показалось, что он не согласен с версией насчет оттепели. «Хорошо, что мы взяли его живым». Предводитель Герасимус будет доволен, потому что сможет допросить этого язычника». «Это все благодаря тебе, Фока», — подхватил второй. «Как ты ловко прижал его копьем к стене. Теперь рассчитывай на награду и отпуск». «Нет». Они явно не верили в скорую оттепель, или напрасно. Иностранцы ведь, а пытаются спорить с местным населением». «Я вам говорю, что завтра все растает и закапает с крыш. Это совершенно точно. Перед оттепелью всегда голова болит, а у меня сейчас она просто раскалывается. Можете верить?» Голова и правда гудела. То ли от грядущего потепления, то ли от падения носом об пол. Иноземные дружинники обращались со мной просто замечательно. Они, можно сказать, носили меня на руках». Во всяком случае, честно донесли до какой-то телеги, стоявшей во дворе неподалеку от народной толпы, окружавшей горящую кучу падали. Здесь нас встретил еще один иностранец, изображавший из себя начальника. Он очень обрадовался мне. Даже панковские перья, торчавшие из шлема, затряслись от восторга. И приказал поскорее погрузить меня в телегу, чтобы мне было мягко и уютно лежать там, связанному на сене. «Блестящий Фока. Отлично, Фома». жестким командным голосом сказал статный начальник и скосил глаза наверх наблюдая как красиво колышутся его перья согласно приказу князя этого пленника мы тоже отправим в столицу вы двое поедете вместе с телегой и будете осуществлять охрану за жизнь пленников отвечаете головой Князь Алексиос велел немедленно направлять к нему всех задержанных жрецов, шаманов и прочих пропагандистов язычества. Что касается пойманного вами злодея, я почти уверен, что это очень опасный тип, агент и, возможно, волшебник. Посмотрите, какое у него наглое лицо. Казалось, что командир мне улыбается, и я тоже улыбнулся в ответ. Мило, но с достоинством. Пусть помнят, что я гражданин страны, являющийся постоянным членом Совета Безопасности». Двое дружинников запрыгнули в телегу, и сухощавый мужичонка, правивший лошадью, славянин из местных, очевидно, сотрудничает с иностранцами, плеснул вожжами по спинам двух кобылок. Когда мы выехали из ворот городища, я обнаружил, наконец, что лежу на чем-то жестком. Незнакомая голая нога торчала из кучи сена и упиралась мне в ребра колючей пяткой. Обернувшись, Я разглядел в сенной куче остальное тело попутчика, который был также связан, и молча залегал лицом вниз, переживая всю глупость, всю абсурдность случившегося несчастья. «Не плачь, браток», — доверительно сказал я. Очень хотелось похлопать его по плечу, но руки были связаны, а плечо еще побаливало. «Не плачь. Всех не перевешивают. Мы умрем, но нас миллионы. Товарищи отомстят». Собрат по несчастью, осторожно завозился среди сена и начал медленно оборачивать ко мне свое лицо. Перепуганное, бледное, продолговатое, рябое. Да, это был он. Рыбоглазый эсэсовец, пытавшийся напугать меня шильцем. Подлое существо, недобитое жилой. Теперь он смотрел и мелко подмаргивал от страха. Он переживал за свою гнусную фашистскую душу. Он боялся, что я от неожиданности водвину ему в лицо подошву свободной ноги. «Смерть фашистам!» — поприветствовал я враждебного агента. «Доигрался, гнида эсэсовская, чтоб тебя, гада, первого повесили!» Молодой чурилец спазматически шмыгнул носом и скривил сизые губы. «Что, оккупант недобитый! Скрутила тебя жизнью! Попробовал русского хлебушка! Сволочь берлинская!» А еще советским кузнецом прикидывался. Я, дескать, коваль Будятоточилин, сын члена партии и молодой комсомолец. Теперь жди. Москва слезам не верит. «Сам ужди», — взвизгнул вдруг недобитый вражина. «И тебе, и тебе часом не жить. Курчали на кость престольский уволень. Змеицу на жерло цепил. Сроком потускают тебя, инуземцы то за мокушину крепость». Свершилось. Он правильно боялся моей свободной ноги. Сесовец обломился ушибленным лицом обратно в сено, а загорелые дружинники тут же бросились незаслуженно вязать мне ноги веревками. Они ругали меня непонятными словами, и я затаил в сердце досаду. Человек совершенно законно мстит за шильца, а ему ноги путают. «Ну как? Побаливает?» Полюбопытствовал я вскоре, обращаясь к затихшему чурильцу. «Челюсть еще двигается». «Да ты не рыдай, браток, давай лучше беседовать». Путь не близкий, а с этими чумазами общение не складывается. Язык у них не родной. Грецкая речь. Злобно выдохнула Сэсовиц, глотая эмоции. Ты неуч, и потому смолчи. Не знаешь, мол, заморской мокушин разбитчик, дави себе сену. А ты прямо знаешь, заинтересовался я. Ну-ка, о чем они общаются? Конвоиры и верно постоянно переговаривались в полголоса, быстро и деловито продолжая вертеть головами по сторонам, чтобы не прозевать нападение противника. «И ведаю, да тебе не прознать». Враг был явно обижен за недавний удар подошвой. «Эк, не доспел, я тебе глаз-то вынуть давича в кузне». Я пошевелил связанными ногами, прикидывая, можно ли ударить обеими пятками одновременно. «Едва ли. Ну что ж, придется решать проблему дипломатическим путем». «Ах ты, щучий сын! Мерин Куруядовский! Мало тебе десятник жил и костей наломал!» Я запнулся, подбирая подходящие дипломатические формулировки. Что не говорите, потомке, потомки, а не всякое московское выражение сможет метко ударить по психике средневекового человека. Эсэсовец притих и на оскорбление не возмущался. Видимо, вслушивался в речь конвоиров. Я позавидовал. «Образованный фашист попался. По-иностранному знает». Он сказал, что загорелые парни в нерусских шлемах – суть греки. Из чего я могу заключить, что они, в отличие от славян, язычниками не являются и едва ли похвалят меня за Мокошину-змейку на груди. Если ты грек, то тебе, скорее всего, совершенно наплевать. чурилы или Мокош, стажар или Мстебок-Лыковый – всех в одну кучу, всех огнем и мечом. Милые ребята. И каким мусорным ветром занесло их на наши языческие головы – Сидели бы себе в Греции, пили метаксу и ругались с турками из-за границы территориальных вод, так нет. Притащились все оравы на Русь, да еще княжество выклинчили у престольских властей, теперь повластвуют над нами, благо один только Брынский лес территориально превосходит греческую республику в одиннадцать раз. Слышь, браток, ты не обижайся на меня, примирительно обратился я к затихшему попутчику. «Если я чего обидное сказал, ты не злись, нам теперь вместе помирать. Мы теперь поневоле союзники, давай мириться. А кто прошлое вспоминает, тому...» «Тому глаз вон», — с ненавистью сказал эсэсовец, шумно перевернулся на другой бок. Шутка удалась. Удивляясь собственной терпимости, я позволил Чурильцу пожить на белом свете еще немного. Не стал я убивать его сразу и покосился на ближайшего конвоира». Вдруг удастся все-таки завязать знакомство с этим симпатичным парнем. Подумаешь, косуешь рам через пол лица. Не исключено, что греческим женщинам такие еще как нравятся. К сожалению, дружинник даже бровью не повел в ответ на мое вежливое обращение. Может быть, потому что я обращался по-английски? Они, эти греки, ужасные националисты. Не любят международного языка. Противятся западной культуре. Нет. Серьезно, браток. Вновь обратился я к связанному чурильцу. «Если хочешь знать, у тебя есть известный шанс выжить. Мои друзья-дружинники следят за нами из ближайшего леса и тайком передвигаются параллельным курсом, ожидая подходящего случая, чтобы напасть и освободить меня. Если ты будешь вести себя хорошо, я возьму тебя в свой десяток барабанщиком. Ты умеешь барабанить?» Эсэсовец кислых хмыкнул. «И чудесно. Будешь барабанить при всяком удобном случае», сказал я и отвернулся. Внезапно греческие дружинники перестали переговариваться и поспешно завозились все, не нащупывая позабытые щиты и шлемы. Через секунду я услышал легкий нарастающий гул, переходящий в дробные перестукивания копыт по лесной дороге. Грег со шрамом кувыркнулся с телеги на землю, прячась за колесо и профессиональным жестом выставляя вперед небольшой арбалет, ощеренный маленькой тяжелой стрелкой с четырехгранным наконечником. Сиденький мужичок возница, нервно затряс головой и молча полез храниться в сено. А второй дружинник, тот самый, что прижал мне спину копьем, бесшумно спрыгнул на землю и, пригибаясь, метнулся в соседние кусты, на ходу вытягивая из ножен небольшой мячишка. Я подтянулся к краю телеги и высунул лицо навстречу копытному топоту. Фигурка всадника уже мелькала вдали точно посреди светлого туннеля, проделанного дорогой в густо-зеленой полутьме леса. «Не иначе верный скольник спешит мне на выручку. Только вот откуда у него лошадь?» Я догадался, что это не скольник. Когда Грек со шрамом облегченно вздохнул, отбросил в сторону арбалет и не спеша полез из-под телеги наружу. Он уже размахивал всаднику свободной рукой и улыбчиво щурился. «Все хорошо, Фока!» Подозвал он напарника, и тот шумно полез из кустов обратно. «Это вестник от князя Алексиуса. Я узнал его по доброму коню и греческой манере держаться в седле. Очевидно, он скачет в санду с приказом». «Ты прав. Это наш. Посмотри на нем греческий доспех. Я обрадован. Честно говоря, в этом проклятом лесу нас вполне могла ожидать и менее приятная встреча». Всадник, увидав телегу, резко и умело осадил расходившегося коня и выдернул из-за спины маленькое копье, раза в полтора короче русского. Однако, заметив призывные помахивания и знакомые круглые щиты дружинников, радостно прижал животное шпорами. Через мгновение лошадь была уже рядом, и кавалерист, перегнувшись и едва удерживаясь в седле, горячо обнимал левой рукой грязную шею ближайшего конвоира. «Греческое копье», По-прежнему было зажато в руке всадника, но он уже забыл о нем, и острый наконечник процарапал по борту телеги рваную занудистую кривую. «Фома! Фока! Братья мои, как я счастлив!» Голос молодого всадника радостно звенел, и я понял, что он радуется встрече. «Побери меня, бес! Я уже подумал, что передо мной воины соседнего князя. Что за удача!» Мои охранники тоже умильно глядели на новоприбывшего коллегу, втайне завидуя его чудесной лошади и новеньким свежим доспехом. «Ну рассказывай же, что там творится в столице, как поживает наш добрый князь, как складывается война с соседями», сказал дружинник со шрамом, стягивая с головы ненужный шлем. «Вот уже полдня прошло с тех пор, как князь Геурон послал нас в Санду наводить порядок после бесовских вакханалий. Мы ничего не знаем о ваших новых подвигах. Велики ли новые победы князя Алексиуса?» «Князь уже стоит под стенами опорья». Всадник гордо выпрямился в седле. «Говорят, что недостойный княжич Рогволот укрылся в этом городе. Это его последняя крепость. Сегодня утром мы обстреливали опорье камнями, а к вечеру князь ожидает подкрепление, Несколько подвод с греческим огнем». «А это значит, мы победим!» Радостно воскликнул молодой конвоир, тряхнув курчавой шевелюрой. Я всегда говорил, что язычники не устоят. Мы прибавим себе новые земли и скоро перестанем слушаться приказов из языческой столицы. Слава князю Алексиусу Георону! Слава князю Геурону! Немедленно подхватили двое других, едва успев заглотнуть необходимое количество воздуха. Как же мне нравится наблюдать эту эллинскую радость. Просто рижский бальзам на сердце. Исполать деспот у Алексиусу Георону. Повторил я их радостный клич, стараясь сделать людям приятное. Все трое разом обернулись. «Кто этот пленник?» Сказал кавалерист, небрежно махнув в моем направлении кончиком копья. «Кажется, он пытается говорить по-гречески». «Ах, я вижу, там двое. Вы везете их к князю?» «Да, в столицу. Прости, я так и не научился выговаривать ее название», угрюмо произнес конвоир со шрамом. «Не надо в столицу». Садник озабоченно поправил на груди пластинки доспеха. «Князь хочет лично допрашивать пленных волшебников, а князь сейчас не в столице. Как я сказал, он осаждает опорье. Вы должны вести пленников в опорье. «Это так», — сказал мужик со шрамом, немного подумав. «Хотя я не знаю точно, где это находится». «Это значительно дальше Выжгорода. Я только что оттуда». Кавалерист собрал поводья в одной руке, зажал копьяцо под мышкой и свободной конечностью указал куда-то на восток. «Вы будете там к вечеру». Необходимо ехать строго на рассвет между двумя грядами холмов. Реку можно пересечь по огромному мосту между двумя деревнями на границе нашего княжества. Дорога совершенно безлюдна. Он ободрительно улыбнулся и решительно кивнул. «Ну, мне надо спешить. В Санде ждут послания от князя». И он ускакал. Такой симпатичный и бесстрашный. «Один одинешенек под безумным российским небом». Надеюсь, какой-нибудь добрый славянский разбойник уже выставил на пути греческого адъютанта десяток голодных оборванцев, которые с радостью помогут ему избавиться от коня и доспеха. И будут совершенно правы. Если ты грек, то скачи себе где-нибудь в Греции. А вовсе не по звериному тракту Санда-Опорья в самом сердце беспредельной Руси. Утомленный я откинулся затылком в усохлое сено. Тихо перешептывались конвоиры, слабо пощелкивал вожжами седенький мужичок, и заморенные лошаденки привычно тянули свою телегу. Я почувствовал себя, ну, догадаясь уже милый потомок, кем я почувствовал себя. Правильно, настоящим и благородным декабристом. и везут меня в Сибирь, и колесам трястись еще несколько долгих месяцев, и даже полпути не будет пройдено, когда мы въедем в зиму и наденем куцы и тюремные полушубки поверх этих запыленных камзолов, последнего, что осталось от богатого гардероба молодого петербургского жителя. Милостивый государь Александр Сергеевич, пишу вам с колес. Я сам и князь СС Чурильцев... Находимся теперь где-то промеж Вяткою и Екатеринбургом, что уже само по себе есть повод писать тебе. Последние дни нередко вспоминаю я, любезный друг мой, наши дружеские вечера у тебя в Михайловском и шутки Льва Сергеевича, долгие разговоры над доставленным карточным столом и неожиданные визиты в соседскую усадьбу вдове Петуховой. Все улетело, все распалось в пыль. А куда как свежи были мечты наши, куда как прочно держались мы тогда за нашу мирную жизнь, я разумею не только извечный и беспременный стаканчик красного, подаваемый пожилым Антипычем ко всякому смелому висту, но послушай, душа моя, напиши мне, как живете вы теперь с Натальей Николаевной, и что есть сегодня Петербург. Так ли все хмур Якушкин, как прежде, в добрые-то годы? Пишет ли языков в журналы? Не спился ли Н.Н. Ты представить себе не можешь, что я все еще живу столичными слухами. Недалеко, видать, утащил меня от Невского каторжный экипаж. Помилуйте, что за жизнь? Три дни тому проезжали Вятку. Я знаю, ты не любишь Радищева, но это совершеннейшие сцены из путешествия. Представь себе только дом станционного начальника, Эдакова провинциального Агамемнона. Представляя себе Агамемнона, я забылся в легком сновидении. И не мудрено. Герой не спал толком вот уже двое суток. Будь я автор или режиссер, давно бы подгадал замученному персонажу удобную паузу в интервале чужих мизансцен, чтобы ему выспаться и рваное плечо залечить. Телега мирно колыхалась, раз в четыре минуты сухо содрогаясь, когда колесо переваливало выперший из земли корень. Агамемны сменялись одиссеями, и я проснулся заметно к вечеру. Солнце выдохлось и позорно жалось к горизонту, попутно подкрашивая облака в розовое и пухлое. Мы выехали из леса, и теперь только плоские холмы окружали тракт. Я смотрел назад. Туда, где сквозь поднятую телегой пыль оседало в закат жидкое багровое светило. Мне это напомнило ковбойские прерии, и не в мощь захотелось виски. А впереди уже вставал освещенный западными отблесками небольшой на высокий город. Что за стены? Вот откуда неплохо править просторным княжеством. Греки заметно оживились и громче затараторили об увиденном. Даже заспанный чурелец, выпутав из сена мятое арийское лицо, замер с приоткрытой челюстью, еще хранившей, казалось, отпечаток моей босой подошвы. Это вам не Стажарова, Хатка, и даже не Санда. Настоящий город. Весь в осадных дымах и переблесках кольчуг на башнях. на трещинах стен и внизу у подножья по эту сторону рва. Совсем близко. В километре от нашей телеги размашистым крылом охватывала стены чья-то грамотная и осторожная осада. Показалось даже, что людей немного. Они терялись среди повсеместно черневших катапульт — две штуки, осадных башен — одна штука и просто широких походных шатров — две штуки. Близился вечер И в лагере осаждающих занялись ночные костры, ясно отмечая на местности яркий звездчато мигающий полумесяц блокады. Телега приближалась к греческому стану, и навстречу уже понеслись окрики постовых. Эллинская речь расплескалась по ветру. Конвойные дружинники оживились и, соскочив на землю, запрыгали рядом с подводой, размахивая руками. Они радовались позади темный и неразборчивый в методах борьбы славянский лес, а здесь, В кишащем деловитом центре полно своих, знакомых и сильных людей. Телега накренилась на спуске, увязая в глинистые колеи, и греки не выдержали. Оторвались от колес и побежали вперед, быстрее замешкавшихся лошадей к своим кострам, навстречу знакомой речи. Седой возница устало расслабил повлажневший от конского пота вожжи и, слегка запрокинув голову, обернулся назад, к солнцу. Солнце розово высвечивало его аккуратную бородку и спутанные пряди волос за ушами. В небе над моими раскрытыми глазами стремительно мелькнула узкая птица. В лагере зашумело, и нестройный гул приветствий проснулся среди шатров и катапульт. «Слава князю Геурону!» — радостно кричали греки, содрогая языческий воздух теплыми интонациями южного говора. Князь Алексиус Геурон, выходил встречать двух преданных своих воинов, вернувшихся из отдаленной деревни. Князь Алексиус Геурон не спеша шел вверх по склону холма, с каждым шагом раздвигая полы тяжелого и багряного плаща, высоким и теплым взглядом раздвигая толпу соратников, тихим и уверенным сиянием золота на доспехах разгоняет трусливые языческие сумерки. «Я почувствовал, что должен посмотреть на этого иноземца», нагло подрядившегося повелевать отдаленным и опасным удельным княжеством восточного приграничья. Приподнявшись на локтях и стараясь не налегать тяжестью связанного тела на заживающее плечо, я бросил оценивающий взгляд вниз, по откосу, туда, где смутно темнели греки. Толпа приближалась. Князь Геурон шел посмотреть пленников. Странная слабость разнеслась по моему телу, И с широкой улыбкой я повалился обратно в сено, спиной в сухую пахучесть травы. Я уже не смотрел на князя Геурона. Я уже знал, что он сам бежит ко мне. Бежит, забыв про удивленные глаза дружинников, про гордый свой доспех и золотую цепь на груди, про неприступное опорье и самое княжеское звание свое забыв. Потому что я уже увидел его лицо и понял, что эти темные глаза заметили меня. Потому что это был не испанский летчик и даже не ежик в тумане. И уж, конечно, не греческий княжич Алексиус Геурон. Не знаю, как вам это объяснить. Это был студент из ТФАКа МГУ. Мой добрый друг, Алексей Старцев.